Вопреки ожиданиям, я просто ходил по лесу. Не метался, не рвал стволы в агонии злости и отчаяния. Меня наполнило необъяснимой грустью, и я просто шел по лесу, лишь изредка недовольно ворча. Никогда не чувствовал себя настолько нормальным зверем. Мой медведь не отличался хорошим характером. Обычно он вырывался изнутра и долго бесился, избавляясь от накопленного. Бывало, я совсем забывался в звере, находя себя под утро в центре какой-нибудь изуродованной поляны. Но сегодня я не потревожил даже воды в озере, хотя обычно падал в него с разбега, обдирая шкуру о прибрежные елки. Сегодня я заглянул в воду осторожно и долго смотрел на отраженное в нем небо. Меня сжирала мысль, что мне стоит отпустить Ринку. Она вечно что-то кому-то отдает, приспосабливается, тратит силы и рискует жизнью. Я смотрел вчера в ее глаза и видел птицу, которая бьется в клетке. Да, она, может, и запоет, и перьями порадует, но она невольница. Нет, я помнил, что мне нужно ее спасти, не позволить ведом ее осудить. Я сделаю это, но держать силой не могу. С нее, конечно, станется принести себя в жертву еще и мне. И как же хочется эту жертву принять? Но мой доктор-ученый был прав. Ринка и правда лечит меня лучше всяких препаратов. В башке прояснилось, в душе улеглось. Зверь присмирел, и вместе мы лежали полночи под елью и смотрели на озеро. Как меняет оно цвета с приходом рассвета. Как тускнеет звездная рябь на его поверхности. К дому я вернулся, едва рассвело, и с удивлением обнаружил Ринку на крыльце. Она стояла, ежась в обнимку, с котом в кофте, а сама всматривалась в мой сад. Неужели ждала... Уголки губ дрогнули в улыбке, и я почувствовал, насколько же завораживает эта картинка, и как хочется отдаться иллюзии. А потом мне подумалось, что я довел Ринку до бессонницы, и она ходит по дому в поисках меня, как своего самого большого страха, и просто не может спать, как и я. Дождавшись, когда она вернется в тепло, я последовал через некоторое время за ней. В доме было тихо, но пах он очень непривычно. Будто правда ожил. Ринка хозяйничала здесь вовсю. Ее свежий запах вился кружевом по комнатам, рисуя мне карту ее ночных передвижений. Сначала меня порадовало, что у нее есть аппетит, а это навело на мысль, что, может, поспешил я со своими диагнозами, и ведьма моя вовсе не страдает. А потом я вошел в свою мастерскую и остолбенел. Ринка не страдала, она рисовала всю ночь напролет. Билося в мастерской моим сердцем, разгоняя здесь сумрак своим деятельным хаосом. Но как же это было прекрасно. Я медленно приблизился к картине и завороженно опустился на стул, разглядывая холст. Тяжесть ночных решений все больше казалась неуместной и эгоистичной, пока взгляд скользил по сюжету ее набросков. Ринка рисовала новую картину о нас взамен той, что сгорела в моем доме. Только не было уже ни клетки, ни бледных и несчастных детей в центре сюжета. Мы стояли в лесу. Она в белой сорочке и все так же в носочках, трепетная, стремящаяся ко мне. Меня она планировала нарисовать без одежды. По наброску было не понять, возьму ли я ее за руки по итогу. Но я увидел в этом принятие меня как зверя, а себя свободной. Я долго сидел в тишине и думал обо всем. О Об Бартуре Сером, о Ведах, о словах Хана и Исы. Конечно, хотелось остаться тут и погрузиться в чувство с головой, но нужно было вставать и принимать вызов внешнего мира. Приняв душу в ванной, из которой вчера сбежала Ринка, я поднялся в свою спальню за одеждой, но снова безнадежно залип. Ринк. Так уютно спала, свернувшись с котом под одеялом, что невыносимо захотелось к ним. Дали приоткрыл один глаз и потянулся, завидев меня. Но ведьму мою не разбудил. Вылезать из таких объятий ему не хотелось, и я его хорошо понимал. Еле заставив себя отвернуться, я собрался и вышел из спальни. Пора было разобраться, с каким раскладом сил придется иметь дело. Не все же на Серого рассчитывать. Я отправил сообщение Стрелецкому, своему партнеру из Высших Ведьмаков. Серый говорил, что Стрелецкий готовится выступить против консервативной правящей верхушки. И что дело о препаратах — один из поводов поставить авторитет правящих под сомнение. Интересно было прощупать Ведьмака на прочность. Он по-любому будет вынужден расставить точки в наших отношениях, даже если попробует сделать это незаметно. Но я сомневался. Петр всегда был прямолинеен. Он ответил мне на сообщение сразу, прислал место встречи и время. Не стал тянуть, а значит, разговор со мной в его планы входил. Может, позже, конечно, но от того интереснее, что он скажет. Если я отчитываться о планах не собирался, что-то они с ханом шибко нервные у меня стали. Хотелось исключить их из этого уравнения вообще, а то мало ли чем все это кончится. Только не все я просчитал, к сожалению. У машины меня встретил Дзери. Парень красноречиво усмехался, вздернув одну бровь. «Куда ты собрался?» у тебя мало задания на сегодня невозмутимо поинтересовался я и разблокировал двери автомобиля замок снова несогласно щелкнул да что потих ведьмаков я что под домашним арестом хмуро глянул я на зерей поверх крыши машины тот несогласно поиграл желваками и кивнул в сторону дома. «Что?» — сложил я руки на груди. «Будешь учить меня свою женщину защищать? Защита — это не про посидеть с ней за забором, к сожалению. Или поспорим?» Юный ведьмак напряженно вздохнул. «Слушай, твой отец бы не попросил меня никуда не пускать», — усмехнулся я примирительно. «Что тебя так беспокоит?» Он указал на меня и раздвинул уголки своих губ пальцами. «Да, я тут счастлив», — кивнул согласно. «Дзерри развел руками, не понимая, куда мне тогда приспичило сегодня ехать?» «Но счастье нужно защищать». Он несогласно тряхнул волосами, но замок машины щелкнул, и даже двери виновато открылись сами. «Ох уж мне эти деточки!» Отчитывайся еще и перед ними. Так и хотелось пообещать привести сладостей, но я сдержался. А потом это и вовсе развеселило. Я долго еще улыбался, отдаляясь от дома. Но чем ближе становился город, тем быстрее остывало в душе тепло. И на место встречи я приехал в мрачном расположении. Как и требовалось. Стрелецкий всегда встречался со мной в библиотеке одного из его ведомств. Что у него там за намоленное место, я не знал. Но в здании было тихо, хоть и давило многовековой ведовской мудростью. Хан предусмотрительно обвешал мой браслет всяческими артефактами, чтобы меня там наверняка уж ничто не побеспокоило, кроме вопросов по бизнесу. Поэтому на такие встречи я ходил почти как к себе в офис. Петр встречал, как обычно, на ступенях. Если не знать, что его мрачная физиономия и простреливающий насквозь взгляд элементы делового стиля, то можно и вспотеть. Он стоял, сложив руки в карманы плаща и взирал на меня, как на грешника с крестом на плече. Инквизиторы штопых. Они то ли рождаются с такими лицами, то ли усердно тренируют их с рождения, чтобы ведьмаки устрашались даже помышлять о правонарушениях, а не то, чтобы их совершать. Хотя возрастом мы были одного, Петр уже разбавил волосы на висках сединой. «Привет!» — улыбнулся он, как и всегда, крепко пожимая руку. «Привет!» «Я и сам тебе уже хотел звонить», — развернулся он к массивным дверям, кивая мне следовать за ним. «Хорошо, что не позвонил», — бросил ему в спину, входя под мрачный свод мрачного каменного холла. Тишина здесь была совсем не та, что в лесу. От этой становилось трудно дышать, как в склепе. Атмосферу немного разгоняли всякие закоулки с лампами, креслами и столиками. Но я бы тут по собственной воле никогда бы не сидел с книгой. «Такое напряженное время!» — усмехнулся Стрелецкий, снимая плащ и аккуратно вешая его на спинку одного из двух кресел. «Думаю, ты и сам все знаешь», — уселся я напротив. Звуки стихли, и пространство между нами заполнилось въедливым желтым светом. «Кофе будешь?» «Нет». Он откинулся на спинку кресла, щурясь на меня. «Думал, ты не захочешь со мной встретиться». «Интересно, почему?» «Ты собрался породниться с Артуром Серым, к моему крайнему удивлению». Въелся он в меня темным взглядом. Я усмехнулся. «Это ты сильно забегаешь вперед». На лице Стрелецкого промелькнула тень. Разделять моего веселья он не собирался. «Я так понимаю, партнерство наше с тобой под вопросом», — поинтересовался буднично я. «Не могу этого допустить», — помрачнел он в конец. «Ну еще бы. Где он найдет себе такие связи в среде оборотней?» «У меня имеются свои планы, которые никак не допускают того, что нашему с тобой партнерству вдруг будет что-то угрожать. Петр опустил взгляд, потирая перстень на пальце, будто те занемели. Но я знал, пробует что-то в моем арсенале на прочность. И он знал, что я это знаю. Так зачем? Думает, я уже так завербован серым по уши, что и слова сказать не могу. С Артуром Серым, честно тебе скажу, я не очень преуспел в отношениях. — Я очень надеюсь, что ты хорошо подумаешь, прежде чем свяжешься с его семейством. Густоту его намеков немного разбавило появление мрачно одетой девушки с подносом. Кофе передо мной все же поставили. — Извини, я попросил, как и всегда. Проверял твое доверие. Пожал плечами Петр. — Я просто не хочу кофе. Глянул на него снисходительно. Он посмотрел на меня пристально и вдруг подался вперед, понижая голос. «Что такого он тебе пообещал за спасение его внучки? Чем он тебя шантажирует?» Я склонил голову ниже, хмуро вглядываясь в лицо Стрелецкого. Видимо, всякие магической прослушки не обнаружил и решил перейти от светских любезностей к делу. Петр, видимо, считает, что Серый меня нехило так поимел, повесил мне ринку на шею в обмен на что-то очень важное. И, конечно же, набившие оскомин инъекции непременно всплывут. А дальше он, видимо, попытается меня перекупить. Михаил, никто в здравом уме не захочет Серого в свои враги. Но меня тоже». Мы с тобой никогда этого не обсуждали, но я имею не последний вес в совете. И планы на ближайшее время у меня весьма амбициозные. Совет высших ждут большие перемены. Тебе никто не посмеет угрожать и тем более вешать на шею своих родственниц против твоей воли. Тебе стоило прийти ко мне». Я оскалился, обескураживая собеседника. «Нет, пусть лучше думает, что я околдован по уши. Стрелецкому и в голову не придет, что я на самом деле испытываю чувство кринки. Хорошо это? Не уверен. Меня уже втянули в эту потасовку высших, а Стрелецкий просто боялся меня звать на беседу. Потому что, что бы он тут ни говорил, Артура Серова он боится». «Я женюсь по согласию, Петр. усмехнулся я. Он медленно растянул губы в усмешке, сменил положение рук, потёр грани другого камня. «Ну да». А у меня затрезвонил на беззвучном мобильный. Видимо, не только Дзерри отчитался отцу, но и защита харукхана пожаловалась своему хозяину на мое самодурство. Стрелецкий нахмурился ярче. «Ты серьезно?» — замер Петр, глядя на меня. «Я не чувствую никакой прослушки, но ты утверждаешь, что у вас все полюбовно?» Я вздохнул, расслабленно откидываясь на спинку кресла. Серый говорил мне правду. Меня уже оформили козырем в намечавшейся заварушке. Одним из главных призов для тех, кто победит. За мной несколько кланов оборотней. Сильных, влиятельных. Это помимо небольшого войска беспородных головорезов, которые обеспечивали мне спокойный бизнес. Стрелецкий сейчас переживал не на шутку. Серый, по его мнению, решил прибрать это его преимущество к рукам. Я не знал, чем там еще козыряет Петр. Может, я не самый большой его аргумент для власти. Но и его терять он не собирается. Как так получилось? Что мы с Ринкой оказались во всем этом поличным личным обстоятельствам? Что это? Подстава или случайность? «То есть ты согласен жениться на внучке Серого просто по любви?» Вернул меня Петр в беседу, так и не дождавшись ответа. «Я ее выбрал. Так бывает». «Я был уверен, что он на тебя чем-то надавил», — произнес он, подбирая слова. «К примеру, угрозами с этим расследованием по делу кражи опасного препарата». «Не верит». А там есть чем угрожать. А лениво повел я бровью. Ну, так как ты мой партнер, то нет, конечно. Но Серый тебе может рассказывать другое. Я неопределенно хмыкнул. Михаил, что происходит? Нервно потребовал он. Я думал, ты мне скажешь, усмехнулся я. На этот раз он молчал дольше. Этот препарат очень важен сейчас. Решился раскрыть чуть больше планируемого, не иначе, Пётр. Если власти его не найдут, им придется уйти в отставку. И все уверены, что это я закончил за него. Видишь ли, кое-кто полагает, что внучка Серого замешана. Ее попытались вызвать на допрос, но, как выяснилось, она исчезла. И это заинтересовало следователей уже всерьез. А тут вдруг становится известно о твоей предстоящей свадьбе. Я ее просто украл, Петр, оскалился я. Сучка запала в душу, потом морочила мне голову. А я не люблю этого. Ты же знаешь, зверь у меня нервный. Вот серый и уговаривает стать человеком, и девочку его не пугать. Петр обескураженно усмехнулся. «Тогда я не знаю, зачем серый создает иллюзию того, что вы замешаны в этой краже. Внучке было бы гораздо проще съездить в следственный и дать показания. У них нет ничего на нее. Было бы. Уже бы достали по распоряжению. А вот тут я застыл на нем взглядом. Мою женщину. По распоряжению? Ну-ну». То есть на нее эта его защита распространяться не будет. И вот он, предмет торга». Я понимающе усмехнулся, глядя ему в глаза. Он поощрил мою понятливость кивком. «Мне ни при каких раскладах не нужно, чтобы мою женщину таскали под опросом выше, обозначил я. Я подумаю, что можно сделать, заключил озабоченно Петр. Как бы то ни было, наша договоренности в силе. И тебя я считаю союзником. Я коротко кивнул и поднялся.